На другой день царь продиктовал писарю грамоту к хану Едегеру. Прежде чем начинать военные действия, он решил попробовать уговорить татар сдаться без боя, намереваясь сохранить жизни русских воинов. Он писал хану «Пощади себя, Казанский царь. Мои силы велики, и многое земля твоя уже подо мною. Чем губить себя и людей своих, лучше сдай мне город без боя». Опять будешь служить мне, как коины и цари мне служат, буду тебе как брат и друг, ежели верно послужишь, оставлю тебя править Казанью, и живи тут до смерти своей. Скажи казанцам слово моё, чем гибнуть вам, сдавайтесь по добрую согласию бесечей крови». Присягайте мне на верности меня не страшитесь. Я прощу все худое, что видел сам от вас, и что было еще при родителе моем. Жить будете, когда сели-жили, по своему обычаю и вере, на своей земле. Никуда вас с нее не сведу и дам вам льготу большую. Оставлю вам только двух-трех воевод моих, а сам уйду от сель с миром и дружбою». Те из вас, кто не захочет жить под началом нашим, пуща идёт на все четыре страны свободно, и со всей семьёй, и со всем рухлом своим. Тому тоже помехи чинить не будем. И не погибнет ни один из вас человек. Верьте мне. Всё, что обещаю, сделаю по чести, не обману вас. Я не крово кровопивец. Мне крови вашей не надобно». Но, ежели не послушаете меня и тем заставите зачать битву, то потом уж пощады не ждите. Город ваш мы с Божьей помощью беспременно возьмем в этот раз. И тогда подклоню под меч свой не токмо вас самих, а из и детей ваших. Говорюсь, я не для страстки, а так содею. От тех же победы над вами я больше не уйду. Хоть десять лет проживу под городом вашим, а возьму его». Толмачи и Грамотея перевели грамоту царя на татарский язык, и она тут же была отправлена в Казань хану. Между тем строительство осадных сооружений шло своим чередом. Выродков опять без сна и отдыха носился по всему огромному лагерю, успевая везде вовремя, чтобы подсказать, ускорить дело, где надо предотвратить ошибки, упущения или захватить их еще в самом начале исправить. Авторитет его скоро возрос настолько, что розмысел оказался на втором месте после царя. Чопорные гордые воеводы с опаской поглядывали на худородного дьяка. Кое-кому из них попало от государя за попытки отмахнуться от требований розмысла, связанных с делом, которое он возглавлял. Зато простые ратники все поголовно любили выродкого и относились к нему с большим уважением. Он был для них судьей почти во всем. Ссылки на Ивана Григорьевича охлаждали горячих, вселяли надежду в упавших духом, вливали новые силы в уставших. Сам же Выродков был всецело поглощен своими обязанностями и не замечал ни косых взглядов вельмож, ни преклонения простых людей. В ближайшем от города лесу, куда не долетали татарские ядра, вблизи от опушки На громадной поляне, которой была еще увеличена вырубка деревьев, шла дружная и спешная работа. Картина напоминала ту, какая была в лесах под Угличем, при тайной стройке города, привезенного потом на круглую гору. Также тысячи людей разногоголосым гомоном наполняли лес, также дробно стучали сотни топоров и на все тона визжали пилы. Здесь готовили бревна для тына, плели туры, строили гуляй-города.